Но, гипнотизируя себя, мне было никак не добиться подобного полного воспоминания какой-то одной из прежних жизней. Бессвязные обрывки сливались в хаос полубреда, полукошмара. В результате моих неудач я пришел к выводу, что только после смерти смогу вспомнить полностью все свои предыдущие воплощения. Но жизнь прямо бурлила во мне. Моё отвращение к смерти не позволяло мне сдаться Азертону и капитану Джеми. Стэндинг, если ты не откроешь нам, где динамит, я лично прослежу, чтобы тебя держали в смирительной рубашке, пока ты не помрешь. И знаешь... Нам за это ничего не будет. В отчете твоя смерть будет указана как естественная. Быть может, вы, мои слушатели, не знакомы со смирительной рубашкой. Я опишу ее. Представьте себе кусок очень крепкого брезента. Около четырех с половиной фута длины с большими и тяжелыми медными колечками с обеих краев. Ширина этого брезента всегда чуть меньше полного обхвата человеческого тела, если попытаться его обернуть. Кроме того, кусок этот неправильной формы. В плечах и бедрах он пошире, а в талии поуже. Я вспоминаю, как они в первый раз назначили мне смирительную рубашку. Это было еще в самом начальном периоде моей неисправимости. Моим наказанием было 24 часа в смирительной рубашке. Отзиратели Моррисон и Вессон отвели меня в карцер. Ложись лицом на брезент. Что? Не хочешь? Сейчас мы тебе поможем. Что, Вессон, осваивай процедуру Так, стяни края рубашки вдоль середины спины Так, теперь давай шнуруй через колечки И затяни, затяни как следует Не стесняйся Можешь упереться ногой в спину, так надежнее будет. <рогреть> У нас это называется <связь> запеленать. <связь> Давай, переверни его. Ну вот, гляди, какой он стал смирный. <связь>